Глава 1. Поселок Гатулин возник на месте крохотной деревушки всего 10 лет назад, когда рейды поисковых отрядов за гряду стали регулярными. При новых планах Федерации по расширению территорий Гатулину еще предстояло стать караван-сараем, перевалочным пунктом между метрополией и новыми провинциями. Пока же это был небольшой населенный пункт, жители которого зарабатывали на хлеб тем, что обслуживали поисковые отряды. На единственной улице поселка соседствовали постоялый двор, два паба, мужской салон, бордель и несколько магазинов. Кроме того, в поселке была конюшня, мельница, пивоварня, пошивочная и обувная мастерские. Охотники за древностями могли купить здесь все – Одежду, обувь, оружие, инструменты, подзорные трубы, бинокли, лошадей, седла, упряжь, палатки, спиртное, продукты. Плати и бери, если есть деньги. А если нет, судят в отделении Северо-Западного банка Фолли. Под не очень большие проценты. Для вернувшихся с уловом искателей в поселке созданы все условия. Номера на постоялом дворе, еда и выпивка в пабах. А для тех, кто стосковался по женской ласке – мужской салон. Обычно в поселке одновременно бывало не больше десятка искателей. Но еще жили представители частных фирм и сотрудники экспедиционной группы. Эти следили за работой поисковиков и копателей. Забирали добычу, давали наводку на новые районы. Так что поселок никогда не пустовал. В Гатулин наемники прибыли через час после перехода границы. Первым делом сменили одежду и обувь. Это в Хартемине никого не волновал их вид. Здесь привлекать внимание странной формы не стоит. В магазине взяли стандартный для здешних мест набор. Брюки, рубашка, безрукавка. На ноги сапоги, на голову шляпа. Удобная и практичная одежда. В оружейной лавке докупили патронов к трофейному оружию. Хозяин лавки настойчиво предлагал новые семизарядные револьверы. Но наемники не взяли. Один лишний патрон дело не решит, а в случае чего достанут пистолеты. Покончив с покупками, осмотрели себя. «Вполне», — одобрил Кир. «Только все слишком новое». «Обомнется». «Да, но мы потратили разом большую сумму. Это вызовет подозрение». Значит, уедем отсюда поскорее. Сколько у нас денег осталось? Кир достал бумажник и заглянул в него. Восемь понгов и полсотни шкортов. Маловато. Надо золото обменять. Только не здесь. Мы и так наследили. Перекусим в пабе и уходим. А то еще Рен заявится. Федерация уже целиком перешла на бумажные деньги. Расчетной единицей стал понгер. Сокращенно, понг. В одном понгере было 100 шкортов. В ходу были бумажные купюры по 3, 5, 10, 50 и 100 понгеров. Монеты по одному, 2, 5, 10, 50 шкортов и 1 понгер. Купюры печатали на прочной бумаге с добавлением паонегра, переработанного материала из хвойного дерева паонегр. Отсюда и разговорное название денег – понг. Еще ходили золотые монеты стоимостью в 10 и 50 пунгеров, но их оставалось мало. Большинство переплавили, остальные осели у коллекционеров. Свою форму и оружие они убрали в купленные дорожные сумки, надели пояса с кабурами, проверили, насколько легко достаются револьверы. «Ха, точно ковбой!» – хмыкнул Кир. «Вообще такое впечатление, что мы на съемочной площадке Голливуда и снимают какой-нибудь вестерн. «Похоже», — кипнул Герман. «Сейчас вон из паба клинтыст тут выйдет». Кир покривил губы. Гатулин действительно напоминал американский городок конца XIX века. И паб был чем-то похож на американский салон. Двухэтажное здание с широкой вывеской над крыльцом, двустворчатые двери в половину человеческого роста. Там был дикий запад, здесь новый восток. Видимо, и нравы похожие. Ладно, двигаем в паб. Надеюсь, на обед денег хватит. Здешний паб был одновременно и гостиницей. На втором этаже имелись несколько номеров, но только для тех, кого хозяин заведения знал лично. А первый этаж представлял собой симбиоз кафе и ресторана. Большой бар с длинной стойкой, несколько рядов столиков. В дальнем углу что-то вроде подиума. Похоже, здесь изредка выступали заезжие или местные министрели. Именовался паб незатейливо, но емко, у гряды. Видимо, с намеком, что иных заведений ближе к степи нет. У входа в паб была коновязь, но наемники отвели коней в конюшню на заднем дворе. За пользование конюшней взималась отдельная плата, однако земляне предпочли переплатить, чем потерять вещи. Когда друзья вошли в зал, взгляды присутствующих скрестились на них. Новички на границе всегда вызывают интерес. Еще одни искатели удачи в степи. А значит, для кого-то конкуренты, а для кого-то клиенты. Наемники заняли угловой стол у окна, в которое видна дорожка к конюшне. Сели лицом к входу и осмотрели зал. Днем в пабе народу было немного. Местные завсегдаты работали, а приезжие либо отсыпались, либо еще не прибыли. За двумя столиками сидели пять человек. Играли в карты, пели, болтали. Все курили длинные сигарилы, весьма распространенные в этих местах. Запах душистого табака заполнял зал. Игроки за ближним столом явно искатели. Одежда не новая, сапоги поцарапанные, со сбитыми каблуками. Кабуры низко свисают с ремней. Такое ощущение, что здешние парни насмотрелись вестернов и скопировали поводки ковбоев. Двое других, видимо, местные. Одеты попроще, брюки и рубашки, но на головах традиционные шляпы. Слишком много схожего между Диким Западом и этими местами, негромко произнес Кир. Тогда и обычаи, стиль поведения, повадки должны быть такими же. Вполне, но считать, что все здесь аналогично не стоит, а то можно налететь на какой-нибудь детали. Где этот хозяин? Герман повертел головой, ища бармена. Но тот уже шел к новым посетителям. Владелец паба, он же по совместительству бармен, имел внушительный вид. Высокий рост, плотное телосложение, огромный пивной живот и красное лицо. Половина лица скрыта под рыжей бородой, на голове шляпа с широкими полями, на ремне длинный тесак. А револьвер, наверное, за спиной. Без оружия тут не ходили. Он стал в двух шагах от столика. Буркнул слова приветствия и вопросительно уставился на гостей. Понятие меню в услуге паба явно не входило. Герман встретил не особо дружелюбный взгляд хозяина. Выдержал его и ровным голосом спросил: Что на обед? Свиные ножки из тушеной капустой, жареные сосиски с картошкой. Отбивная. Могу еще предложить поросенкой жареную телятину, а запить Бракол! «Гаркаус, пиво». «Угу». Герман озадаченно почесал переносицу и покосился на Кира. «Тогда так. Две отбивные и две порции сосисок. К ним пиво. Одну порцию бракла, одну гаркауса». Хозяин скривил лицо. «Гаркаус! Да еще с отбивной!» «Видимо, гаркаус здесь пили с иными блюдами. Герману на это наплевать». Надо просто понять, что скрывается за незнакомым названием. Неси, утвердительно кивнул он. Но сначала скажи, сколько это будет стоить? Эм, две порции отбивных по полпонга, сосиски с картошкой по 60 шкортов, кружка пива 40, порция бракла полтора понга, горкаус понг. Хозяин замолчал, давая возможность гостям самим произвести подсчет. Герман кивнул. И быстро провел в уме несложные действия. Пять с половиной. Владелец заведения явно не ждал столь быстрого ответа. Наверное, искатели не отличались резвым мышлением. Он невольно кивнул и спросил. «Нести?» «И побыстрее». В зале было довольно жарко. Не спасали даже открытые окна и ветер, гулявший между столиками. Однако все сидели в безрукавках и шляпах. И снимать хоть что-то не спешили. Не стали снимать безрукавки и земляне. Только расстегнули рубашки до пояса. Заказ принесли минут через 10. Невысокий паренек, наверное, сын хозяина. Поставил на стол тарелки с отбивными, а следом принес сосиски. Выпивку доставил сам хозяин. Две внушительные кружки с пенным напитком. Стакан на три четверти наполненный светло-коричневой жидкостью. И бокал с жидкостью вишневого цвета. Кир с подозрением посмотрел на бокал и принюхался к мясу. Пережарено. А сосиски вроде ничего. Ну что, с почином? Тихонько произнес Герман и поднял кружку с пивом. Угу. И чтобы пережить обед. Все оказалось не так плохо. Мясо хоть и было слегка пережарено, но пошло хорошо. Сосиски вообще выше похвал, как и картошка. Земляне еще поудивлялись, откуда здесь сей продукт. В Хартемене о нем не слышали. Пиво тоже было неплохим и, что самое важное, холодным. Бракол это местное бренди. Не самое поганое пойло. Наемники пили и хуже. Агаркаус крепленное вишневое вино. Приятное на вкус, но совершенно не подходящее к мясу. Наемники ели не спеша. Не забывали поглядывать по сторонам и сами ловили любопытные взгляды посетителей. Впрочем, никто к ним с вопросами не лез, И в собутыльнике не навязывался. По-хорошему следовало сделать где-нибудь остановку, осмотреться и хорошенько продумать план дальнейших действий. Ибо чувствовали себя земляне несколько растерянными. В Хартимении их сразу приняли, как важных гостей. Все готовы были помочь, подсказать, объяснить. А здесь они одни. Подсказок ждать неоткуда. Чужая страна, чужие люди. И потом. Что делать дальше? Организовывать убийство канцлера? Но ведь это только их догадка, что канцлер виновник грозящих королевству бед. Значит, надо разобраться, выяснить, как обстоят дела на самом деле. Или сразу искать неведомое братство хранителей? Но где оно? У первого встречного не спросишь. А еще проблема с золотом, которое надо продать. Ну кому? И не вызовет ли это подозрений? Беда в том, что они ничего не знали об этой стране. Любой неверный шаг мог выдать в них чужаков. А за чужими здесь есть кому присмотреть. Да, желательно все обмозговать, разложить по полочкам и составить план. Но времени на это нет. Надо уезжать из поселка. Надо решать вопрос с финансами и не наследить. Так что все размышления и прикидки придется проводить на ходу. Вот и приуныли слегка наемники. Такое случается даже с самыми опытными. «Делай, что должно, и будь, что будет», — вздохнул Кир. «Иного выбора нет, если только не переходить в режим рейд по тылам». Герман недовольно качнул головой. «При таком режиме следует считать себя в тылу врага и поступать соответствующе. Вести активный поиск, брать языков, уничтожать их после допроса, не оставлять свидетелей». Это целесообразно на войне, когда иного выхода нет. Там можно валить противника направо и налево, зная, что с фронта наступают свои, а врагу искать диверсионную группу просто некогда. Но действовать так здесь нельзя. Оставлять за собой кровавый след не только глупо, но и опасно. «Не подходит», — ответил Герман. «Только хуже сделаем». Кир и сам понимал бесперспективность такого варианта. Здесь есть бордель. Нужно снять девочек и разговорить их. Какие-никакие данные. Причем расспросы подозрений не вызовут. У нас денег кот наплакал. На девочек не хватит. Осветить золото нельзя. Это верно. Тогда только один вариант – уезжать. Именно. Герман обернулся к бару. Где там этот хозяин? У входа послышались голоса. В дверях возникли несколько молодых парней. Громко разговаривая, они прошли в зал. Заняли самый большой стол и потребовали бракла. Потом оглядели посетители, вызывающими взглядами. Наемники тоже заметили новых визитеров и по привычке оценили их. Трое. Молодые, здоровые. На широких ремнях кобуры с револьверами. У парня с клочковатой бородкой даже две. Лица загорелые. Руки явно привычные к оружию и инструменту. Взгляды уверенные, наглые. У бородатого на безымянном пальце левой руки печатка. У других на запястьях левых рук цепочки золотые. Не бедные мальчики. И одежда, хоть и ношенная, но хорошего качества. А рукоятки револьверов украшены костяными накладками. И сапоги с вышивкой. Почти стопроцентно поисковики. Причем удачливые. Здесь, конечно, не в первый раз. Наверное, постоянно приезжают в поселок после рейдов по степи. Судя по тому, что остальные посетители паба не приветствовали эту троицу, отношения с ними были далеки от дружеских. Принесший выпивку хозяин был мрачен и неразговорчив. Видимо, репутация у этих парней не самая хорошая. «Пора уходить», — негромко произнес Герман и окрекнул хозяина. Тот подошел. «Что еще пожелаете?» Расчитаться. Хозяин достал из кармана рубашки небольшой блокнотик. С вас пять с половиной. Мы еще коней в конюшне оставляли. Еще один пункт и того шесть с половиной. Герман положил на стол две трехпонговые бумажки и пять монет. Хозяин сгреб их в ладонь и отошел к другому столу. Эй, парни, вы новенькие что ли? Раздался рядом чей-то хрипловатый голос. Герман поднял глаза. У их стола стоял один из поисковиков. Тот самый, с бородой. На лице легкая улыбка. Глаза смотрят холодно. Большие пальцы рук заложены за пряжку ремня. «Раньше я вас здесь не видел. Откуда приехали?» «Издалека», — лаконично ответил Герман, прикидывая, что нужно этому индику. «На кого работаете?» «Не твое дело». Бородатый ухмыльнулся, прищурил глаза. — А может, мое? Может, зря вы сюда приехали? Тут участки и так поделены. Новых искателей не надо. Это было что-то новенькое. Рент ничего подобного не рассказывал. Никаких участков никто в степи не выделял. Поиск велся где угодно и кем угодно. Кто первый нашел, тот и забирал добычу. Герман скосил взгляд на соседний столик, где шла карточная игра. Там тоже сидят искатели, и на слова Бородатого они отреагировали улыбками. «Значит, этот парень брешет, как сивый Мерин. На слабо берет». «Хорошо», — спокойно ответил Герман. «Встретим в степи новичков, предупредим». Бородач оскалился, посмотрел на своих. Его товарищи слушали разговор с интересом, но сами не лезли. «Сердитые вы ребята», — протянул Бородач. «Шуток не понимаете». «Меня зовут Хавкер. Моя команда работает здесь уже три года». Он сделал паузу, наверное, ожидая, что и наемники назовут свои имена, но те молчали. Герман вступать в беседу не хотел, а Кир вообще демонстративно не смотрел на бородача. Делал вид, что смотрит на вход, а на самом деле следил за подручными Хавкера. «Не вовремя это», — с досадой подумал Герман. На всякий случай прикидывая порядок действий. Минут на пять бы позже пришли. Авкер ответа не дождался. Помрачнел. Новички показали строптивый норов и проигнорировали его, опытного поисковика. Можно сказать, ветерана. Одного из самых удачливых охотников за древностями. «Какие вы строгие! Не сердитесь, я пошутил насчет дележа участков. В все равны. Все решает судьба». «И удача!» Последние слова прозвучали предупреждением. Мол, увидимся, там посмотрим, как повернет. Герман держал взгляд бородача, но отвечать ему не спешил. Тот расценил это по-своему, щелкнул пальцами. «Эй, Крак! налей ребятам бракла за мой счет! Угощу новых приятелей!» Спектакль Герману начал надоедать. Он встал, покачал головой. «Благодарю. Мы спешим!» Хавкер нахмурился. «Ты отказываешься выпить за дружбу?» Кир досадливо дернул головой. Гера совершил ошибку. В таких местах отказ от угощения приравнивается к публичному оскорблению. Поспешил друг. Не учел местных обычаев. Хавкер отступил на шаг. Сгорбился. «Да ты настоящая свинья и невежа!» Герман и сам сообразил, что поспешил с ответом. «Но теперь обратно не отыграешь, надо идти на пролом. Жаль только, что без шума уже не обойтись». Он не стал отвечать. Попробовал обойти Хавкера, но тот выставил руку, преграждая путь, и прошипел. «Ответ! Ты должен ответить за оскорбление!» Герман заметил, как стали друзья бородача, как напряглись остальные посетители. «Да, тихо эту ссору не решить, а жаль». «Дай пройти, парень!» – громко сказал Герман специально, чтобы слышали остальные. «Мы не ищем ссоры. Тогда ответь за оскорбление!» Хавкер сделал еще шаг назад, разрывая дистанцию. «Сейчас же!» Ответ – это дуэль на револьверах или на кулаках. Насколько хорошо этот молодчик владеет оружием, Ветров не знал и узнавать как-то не хотел. Но тихо уже не уйти. Значит, придется валить этого идиота и его дружков. И быстро, пока другие не прибежали. «Хороший пикничок!» — улыбнулся Герман, глядя в глаза Хавкёру. «Переходящий в Сабантуй!» Поисковик ничего не понял и удивленно посмотрел на Ветрова. Зато все понял Кир, которому слова и предназначались. Он тоже встал из-за стола и сделал шаг в сторону, держа приятелей Хавкёра. Теперь лишь бы другие не влезли. По идее, не должны. Но это только по идее. Герман шагнул вперед, прямо на Хавкера. Тот сперва попятился, потом опять выставил руку. Ты не уйдешь. А что ты будешь делать? Стрелять? Я тебе мозги вышибу. Просто так? Выстрелишь безоружного человека на глазах у всех, а полиции не боишься? Хавкер презрительно ощерился. Прячешься за шерифа. Так его здесь нет. Или побежишь жаловаться. Он издевательски засмеялся, и его дружки поддержали товарища. Хозяину пава перспектива убийства в его заведении была не по душе. И он крикнул. «Эй, хавкёр, не глупи! Парни только приехали, местных обычаев могут и не знать». «Узнают», — ответил Бородач. «Мы их научим вежливости». «А ты, крак, не шуми! Здесь учить не будем, на улицу выйдем». «Но ты, приезжий, готов?» Герман словно не слышал, пошел вперед, грудью уперся в выставленную руку бородача. Тот толкнул Ветрова и положил правую ладонь на рукоять револьвера. Попробуешь ударить, пущу пулю в лоб прямо здесь. Кишка тонка, подначил его Герман. Что? Хавкер рванул револьвер с кобуры, но поднять его не успел. Герман действовал еще быстрее. Он выхватил нож и всадил его под подбородок поисковику. Хавкер вздрогнул и выронил револьвер. Герман рванул убитого на себя, закрываясь телом от дружков вожака. Один из них вытащил револьвер, но Кир свалил его выстрелом в грудь. Второй застыл на месте, не смея дернуться. Ствол револьвера смотрел ему в лоб. «Сними ремень», – скомандовал Кир. «Одной рукой». Поисковик повиновался. Остальные в зале, включая хозяина, изумленно смотрели на происходящее, не делая попыток вмешаться. «На колени! Руки за голову!» Дернешься пощупуль в лоб. Поисковик все сделал быстро. Уже понял, что эти новички только на вид смерные. Герман вытащил клинок и толкнул тело Хавкера назад. Труп с грохотом упал. Герман убрал нож и обвел зал настороженным взглядом. У кого-нибудь есть вопросы? Все молчали Мы и впрямь не знаем всех обычаев. Но никому не позволим безнаказанно убивать нас. Это понятно? «Хорошо». Кир подошел к стоящему на коленях поисковику, обыскал ее, вытащил из-за голенища сапога нож, бросил его в стену. Клинок вошел в дерево с громким стуком. Поисковик испуганно вжал голову в плечи. «Вы меня убьете?» «Нет». «Если заплатишь штраф за своих дружков». «Какой штраф?» «По полсотни понгов с каждого. И с тебя тоже». «У меня столько нет». Кир усмехнулся, поднял ремень с кабурой. С в овцы шерсти клок. Пока Шилов собирал трофеи, Герман подошел к хозяину. У хавкера большая банда. Крак хмыкнул. У него группа. Да хоть отряд. Сколько человек? Восемь вместе с ним. Значит, осталось пятеро. Где они? Судя по всему, в заведении малютки Галузу. Видя, что Герман не понимает, хозяин добавил. Мужской дом. Бордель? Ясно. Подошел Кир. Бросил на стойку ремни с кобурами и револьверы. Сколько возьмешь за них? Крак посмотрел на Кира, на Германа, покосился на посетителей и негромко заявил. У нас не принято снимать с убитых вещи. Это трофеи, добыты честно, в бою. Хозяин ухмыльнулся. Только по 10 за стволы и по за ремни и кобуры. Цены грабительские, наемники это поняли. В оружейной лавке не новые револьверы продавались по 17 понгов. Самые дешевые по 10, а эти богато отделаны, пристрелены, Но сейчас не до торгов. Пусть так. Хозяин сгреб добычу под прилавок, отсчитал четыре десятки и пятерку. Три понга за стрельбу в пабе, объявил он. Идиот, улыбнулся Герман. Торговец никогда свою выгоду не упустит. Ветров спрятал деньги в кошелек и негромко заметил. Дружки хавкера будут мстить? Крак согнал улыбку с лица, кивнул. Будут. Поэтому вам лучше уехать. Иначе здесь будет большая стрельба. Ты так думаешь, Крак? Раздался за спиной чей-то громкий властный голос. Герман обернулся. В дверном проходе стояли двое. Впереди невысокий широкоплечий мужчина в длиннополом черном сюртуке и в черной шляпе. Чуть сзади высоченный парень в таком же наряде. У обоих на шляпах красно-синие нашивки в форме вертикального ромба. В центре ромба знак в виде горизонтальной восьмерки черного цвета. У парня в руках винтовка. У мужчины оружие не видно, но оно, конечно, есть. Так ты думаешь, что этим ребятам надо поспешить? Иначе шайка хавкера слезет с девок и начнет мстить за своего вожака. Крак нахмурился и вздохнул. Да, шериф, я так думаю. Опа, вот и местная власть появилась. Это хуже. Воевать с властями в планы наемников не входило. По крайней мере, сразу. Шериф прошел в зал, не обращая внимания на тела убитых и настоящего на коленях поисковика. Встал напротив Германа. Вперил в него суровый взгляд и едко произнес. Только приехали и сразу вляпались. Откуда вы такие невезучие? Невезучие шериф сейчас бы остывали на полу, ответил Ветров. «Тоже верно. И зачем же вы убили славного малого хавкера?» «Славного малого шериф явно не любил, иначе бы не вложил в слова столько сарказма». «Они начали первыми, шериф». «Шериф Коминган!» — тронул пальцами край шляпы шериф. «Гер!» — представился Ветров, сократив свое имя. «Они начали первыми, Коминган, и угрожали оружием, и есть свидетели». Шериф оглянулся на посетителей, посмотрел на Крака. По их виду понял, что незнакомец говорит правду. И все же убийство, да еще в пабе, это неправильно. Верно, поэтому мы извинились перед Краком и заплатили штраф. А теперь хотите уехать? Есть такая мысль? Шериф посмотрел в глаза Герману, прищурился. Ловкие вы ребята. Свалить хавкера не удавалось никому. Все когда-то происходит в первый раз. Это точно. И все же мне не хочется вас отпускать. Что-то мешает. Может быть, чутье, а? Игру шерифа Герман понял. Коминган не знает, к чему прицепиться и чисто интуитивно не доверяет наемникам. Вроде те сделали все правильно. Однако два трупа никуда не деть. Если вам мало моих слов, допросите да вон его, кивнул Герман на пленника. Уверен, он поведает вам много чего интересного. Шериф посмотрел на стоящего на коленях поисковика и кивнул. Ладно. Сегодня я добрый. Сваливайте отсюда. И постарайтесь в ближайший месяц не появляться. Иначе парни хавкеры ухлопают вас. Хороший совет, шериф. Мы им воспользуемся. Коминган демонстративно отвернулся от Ветрова и пошел к пленнику. А наемники поспешили в конюшню. Следовало уезжать как можно быстрее, пока не передумал шериф или не прибежали друзья убитых. Ради своего вожака поисковики слезут с девок, а их уже могли предупредить.